Как-то в разговоре с ним я заметил, а знаете, если бы в свое время вы пошли в цирк, из вас, наверное, вышел бы очень хороший клоун. Вы смешны по фактуре, и, мне кажется, могли бы смешить людей. Мой собеседник вдруг побледнел и, опустив глаза, сказал. Узнайте, ведь это была мечта моей жизни. И, загоревшись, добавил, а если сейчас пойти, а? Как вы думаете?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 Все видели жулика и улыбались. А в кармане пиджака, оказывается, лежала стипендия. Над всеми этими ситуациями и историями я задумывался. Чем больше смотришь, сопоставляешь, анализируешь, тем больше может родиться мыслей. В моей тетрадке в клеточку есть десятки заготовок, которые еще не стали репризами. Вот, например, заготовка для клоунады о которой я мечтаю уже несколько лет. Условно, я ее назвал «Шерлок Холмс» — пародия на детектив с героем-сыщиком-неудачником, с поисками чего-то похищенного, погонями и даже стрельбой. Я и некоторые трюки уже разработал, например, технику следов. Преступник идет по манежу и оставляет четкие следы ног на ковре, которую он потом заметает обыкновенной метелкой и трюк с собакой-щейкой, которая вместо преступника схватит подсадку. Тема есть, трюки есть, а клоунада нет. На нее нужно искать своего автора, такого как Михаил Татарский, который написал одну из наших любимых клоунад — розы и шипы. Все началось с того, что в день рождения жены я долго метался по Москве в поисках цветов. В магазинах, как назло, продавали лишь искусственные цветы и железные венки для покойников. Отчастники за букетики, которые дарить-то стыдно, заламывали бешеные цены. В тот день я цветов так и не купил. И пока шел домой, неся торт, придумал такую сценку. Человек ухаживает за девушкой, та требует цветы, а купить их негде. С отчаяния кавалер покупает венок с железными листьями. Надевает его девушки на шею, и они уходят. Но тут же подумал, юмор слишком мрачный. Однако тему в тетрадку записал. А работая в Киеве, познакомился с местным драматургом Михаилом Татарским и рассказал ему о своем желании сделать репризу на эту тему. — Тема-то хорошая, только нужно ее правильно выкрутить, — сказал он. — Буду думать. А через неделю Татарский принес нам клоунаду розы и шипы. Клоун хочет подарить любимой девушке цветы, а их нигде нет. Тогда клоун берет у появившегося спекулянта букет роз и преподносит девушке. При расчете выясняется, что денег у клоуна мало. Миша здорово изображал подпипевшего матерого спекулянта. Он носил цветы в ведрах на коромысле, смачно сплевывал и очень смешно торговался со мной. Разгневанный спекулянт выхватывает у девушки цветы и уходит. Влюбленный бежит вслед за ним и возвращается с цветами, но без брюк. Счастливые влюбленные покидают манеж. Таня и я играли влюбленных, Миша – спекулянта. Публика хорошо принимала эту клоунаду. И мы не успевали уйти с манежа, как в зале раздавались аплодисменты. Только один раз меня выбили из колеи. В одном из летних цирков, когда Миша-спекулянт вырвал букет из рук Татьяны и унес его с манежа, с первого ряда спокойно поднялась зрительница, смело перешагнула барьер и вручила мне букет гораздо лучше нашего, Бутафорского. Я растерялся. Публика в зале засмеялась. То ли думали, что так и надо, то ли по моему растерянному виду поняли — что все это сюжетом не предусмотрено. Неуклюже потоптавшись несколько секунд, я подбежал к женщине, сунул ей обратно цветы и кинулся догонять Мишу. — Что ты там делал? — прошипел Миша, помогая мне в темном проходе снять брюки. «Пот — Потом, потом скажу, — успел ответить я и побежал к влюбленной уже с его цветами. Конечно, финал номера в тот вечер нам испортили. А зрительница в конце представления вручила свой букет красивому и стройному наезднику Валерию Денисову. Ежедневное представление — это работа, результат придуманного, сделанного. И очень легко в нашем жанре зачахнуть, застыть, особенно если не делать новых реприз, клоунад, интермедий. А так бывает. сделает артист две-три клоунады, имеющие с десяток битых реприз, и с ними разъезжает по циркам страны. Ничего нового придумывать и не нужно. Цирков много, и в каждом городе новая публика. Правда, иногда бывает, что приезжает артист в город и узнает, что работавшие до него клоуны два месяца подряд исполняли почти весь его репертуар. Тогда-то и хватается за голову, пытаясь придумать что-нибудь новое или берет чью-нибудь проверенную репризу. Брать чужие репризы непорядочно. «Ну, чего не сделаешь, когда показывать нечего?» Однажды мы остались на вторую программу в одном из цирков, и нам позарез потребовалась еще одна новая реприза. Я вспомнил репризу «Компания» клоунов-братьев Ширман, которую видел в Москве. Реприза несложная. Братья Роман, Александр и Михаил с шумом появлялись из главного прохода, держа в руках транспаранты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 Непревзойденным мастером, звездой первой величины считается в цирковом искусстве жонглер Энрико Ростелли. Он с блеском жонглировал палочками, мечами, тарелками, горящими факелами, показывал головокружительные трюки. Всю свою короткую жизнь он прожил 33 года, Энрико дал любимому искусству. Он вставал в 6 утра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 получал приглашение Винтергартен двадцать раз. Ни успех, ни восторженные статьи в газетах, не бешеные гонорары не могли отвлечь прославленного жонглера от постоянной работы над своим номером. Он продолжал репетировать по двенадцать часов в день. Все время придумал новые трюки, комбинации и оттачивал технику до неимоверного совершенства.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 Всячески поощряя стремление сына стать вторым Энрико Ростель. Впрочем, если говорить точнее, отец хотел, чтобы Саша стал знаменитым Александром Кисом, со своим лицом, своей манерой, стилем и неповторимостью.